Социальные устроения, моральные устои. Ясно, что такая ломка всех стереотипов не устраивает никого, начиная от зачавшей женщины и кончая таким типом, как ордок. От того и сопротивление, переходящее в агрессию. Но ведь они видят агрессора в самом филофее. Да, они видят в нем агрессора. Для меня он пророк для других — сатана. Возникла дилемма. Или мы будем жить по-прежнему в обстановке всеобщего самообмана, жить так, как жили всегда, или сумеем, осмыслив причины увеличения количества кассандра-эмбрионов, предупредить неизбежный апокалиптический обвал. Вот какой выбор стоит перед человечеством. Филофей сам пишет, что его открытие, столь же неожиданное для людей — как если бы на небе появилось второе солнце. Но ведь это, второе солнце, может разрушить вековой уклад жизни. К тому же наши противники обвиняют Филофея и в том, что его эксперименты есть нарушение прав человека. Куда больше? Что ты на это скажешь? Нет, это не нарушение прав человека. На мой взгляд, нет. Я об этом пишу. Можешь прочитать. Знать о тавре Кассандры наш долг. Долг общества и долг личности, прежде всего долг зачавшей женщины. Она сама должна быть заинтересована, если на то пошло, проверить, не посылает ли зародыш из ее чрева эсхатологические сигналы. Статистические данные, касающиеся Кассандры Эмбрионов, со временем станут одним из самых приоритетных социологических показателей, по которым будут судить о состоянии и развитии общества. Я с тобой, Роберт, допустим, согласна. Но если другие не захотят всего этого принимать, если ты никого не убедишь, многое будет зависеть от обстоятельств, от общей обстановки. Энтони Юнгер совершенно прав. Да, надо подключить самого Филофея. Главный его козырь — данные научных наблюдений, с помощью которых был установлен эсхатологический характер реакции Кассандра эмбрионов. Нужно, чтобы он эти данные обнародовал. И все вместе взятое, от биологических факторов до философских выводов из них, нужно публично изложить еще раз, ну скажем, На пресс-конференции. И важно, чтобы сам Филофей был в прямом эфире. Если Юнгер сумеет осуществить свою идею, будет здорово. Я целиком за. Сейчас пошлю ему факс, а дальше посмотрим. Поживем, увидим. Они замолчали, оба в халатах, взлохмаченные, осунувшиеся за ночь и как бы не принадлежащие самим себе. Впервые им в жизни выпала ночь нескончаемой тревоги, обнажившей за пределами их обычных забот нечто грозное, что надвигалось на них. Так расширяется вселенная через боль и страдание. Было уже светло за окнами, наступало утро. День обещал быть, как и минувший, ясным, по-осеннему хрупким и ярким. Слышались отдаленные голоса птиц, опять собирались с позаранку от стаи. Роберт Борг представил себе, как они кружат в небе над лесным взгорем, над гольф-полями, и как они тронутся в дальний путь, полетят берегом океана, над бурлящей внизу белой каймой прибоя. Хотелось вместе с ними двинуться, улететь отсюда. Но предстояло продолжать то, что обернулось вдруг непреложным делом жизни. О том, что мир не оставил их, не забыл и не собирался забывать, с наступлением утра стало ясно. А началось все с того, что поступил факс от дочери из Чикаго. Эрика писала в недоумении и тревоге. «Всю ночь не могла дозвониться. Ваши телефоны отключены, факс занят. Папа, что происходит?» «К чему ты все это затеял? Чикаго бурлит! Все против? Мы с Джоном в шоке! Умоляю, остановись! Мама, куда ты смотришь?» Джесси, естественно, сильно нервничает.